Все потихоньку выходили в коридор. Я же не спешил. Не мог так просто уйти, должен был узнать, что Мицука забыла в нашем университете. К тому же после учебы я все равно планировал отправиться на студию, так что нам по пути. Внезапно до моего плеча мягко дотронулись. Я обернулся и увидел разволосую Кику. Та мило улыбнулась и сказала всего одно лишь слово. «Спасибо». После чего убежала вслед за остальными. Я же остался в недоумении. За что она благодарила? За то, что я перебил Матео? Или за просьбу не произносить имен? Впрочем, неважно. заму раздался голос Мицуко, когда все студенты вышли и закрыли за собой дверь. Хорошо, что ты остался. Я спустился к ней, пока женщина собирала свои вещи в сумочку. Мицуко, каким образом ты здесь оказалась? Первым делом спросил у нее. На что ты недоволен? Она снова наградила меня своей обворожительной улыбкой. «Мне казалось, что тебя это приятно удивит». Удивлен не то слово», — ответил я. «Но у тебя ведь есть работа. Зачем тебе университет?» Ну, женщина неопределенно пожала плечами. «Может, мне хочется побольше разбираться в сексе, общаться о нем с людьми, делиться опытом и перенимать чужой. Это все во благо нашего нового проекта». «Кстати», — строго посмотрела на меня. «Ты ведь подготовил идеи?» «Да», — кивнул в ответ. Набросал пару мыслей. Если одобрите, займусь их реализацией. Это хорошо, она довольно кивнула. А еще мне понравилось продолжение похождений Диего. Ох, выдохнул я и снова смутился. Вот не знаю почему так. Когда сижу за монитором, то чувствую себя героем, а когда о моих работах говорят вживую, да еще столь симпатичные особы... Даже не знаю, как себя чувствовать. Добрось, да отмахнулась Мицука. «Перестань краснеть, а то я снова начну сомневаться, что ты именно тот самый сенсей Кампай. «Так ты во мне сомневалась?» Я наигранно возмутился. «Немножко», — ответила та. Но вчерашнее прощание в машине развеяло все сомнения. «Да ты озабоченная». «Но-но, мальчик», — она погрозила пальцем. «Не забывайся, с кем разговариваешь. Теперь я твоя начальница и учительница. Профессор». «Неважно». На ее лице заиграла легкая улыбка, и мицука пояснила, но уже шепотом: «Но мне это нравится. Можешь продолжать, но не здесь, не при свидетелях». Но оно и понятно, боится, что ее уличат в связи со студентом. «А теперь пойдем со мной». Женщина закинула на плечо сумочку и направилась к выходу. «Нам еще необходимо кое-куда заехать перед работой». «Это куда же?» Я последовал за ней. «Не слышал о новом торговом центре?» Хочу пополнить свой гардероб, а ты мне поможешь как оценщик. Зараза, теперь я точно встрял.